Глава 37. Учитель и ученик. Мэш активировал полное ускорение. Не успела я ничего понять, как он уже принял облик обратного изменения дракона и направил экзайт на сею. О, твоя скорость порядком увеличилась с нашей последней встречи. Однако это ничего не меняет. И если поднять уровень режима Берсерка, я справлюсь с тобой без особого труда. Сэй использовал скрещенные двойные клинки, чтобы защититься от атаки Гзайта. Пусть он вынужден был отступить, лицо Сэ оставалось таким же спокойным. «Позволь кое-что спросить перед боем. Ты подготовился к нашей встрече после стычки в деревне на каше?» «Подготовился. Что ты несешь?» «Я спрашиваю, сделал ли ты что-нибудь для победы надо мной, учитывая мое физическое состояние и навыки, которые я тебе показал?» «Мне не нужна никакая подготовка, я просто зарублю тебя на части, превосходящей силы Экзайта!» В следующий миг равнину заполонил шорох колышащейся травы, доносящейся со всех сторон. За одно краткое мгновение у ног Мэш оказалось несколько огненных ящериц, и Мэш отлёгся от Сеи, разрубая их Экзайтом. «Пусть я приказал горожанам отступить, а это не значит, что у тебя только один враг». Иначе говоря, ты должен опасаться атаки монстров, обитающих поблизости. – доедливый ублюдок! Как ты смеешь надо мной насмехаться? Мэш вновь ринулся к Сэй, с невероятной силой взмахивая к зайдам. Во все стороны хлынула ударная волна рассекаемого воздуха. Тем не менее, из-за гнева ударом Мэша не хватало точности, и Сэй без труда уклонялся от его нападок, продолжая говорить. Я сразу понял, что ты слишком полагаешься на способности экзайта. Не стоит быть настолько самоуверенным, ведь это делает тебя слабым. Твои атаки легко прочитать, и я вижу их насквозь. Сэй пригнулся, уходя от широкого взмаха экзайта, и тут же пнул Мэша по ногам, отчего тот свалился задницей на землю. – Ублюдок! В ближнем бою внезапная активация полного ускорения лишь замедляет твои действия. Ведь я знаю, как от них уклониться. Ты упал, но не беспокойся это всего лишь пара царапин. Тупой кретин! Я использую его, потому что могу! Я покажу тебе, на что способен! Завопив, Мэша взорвал дистанцию и торжественно рассмеялся, словно к нему вдруг вернулась уверенность в победе. По спине у меня пробежали мурашки от неприятного ощущения. Что за дивольщина? Уверенность Мэша просто превосходит все разумные пределы. «Все, что мне требуется, это настигнуть свою добычу и выдавить из нее жизнь. Никакой пощады. Ты узришь это перед смертью. Истинное могущество Экзайта. Нет, истинное могущество Эль». Драконий Гер, покрывавший тело Маши, неожиданно засиял, а затем в небо хлынула ужасающая аура, которая переплеталась с энергией как Маша, так и Экзайта. Эволюция полного ускорения, сочетающая силы Экзайта и обратное изменение дракона. Гигаускорение. ускорение Я снесу твою гребанную голову с плеч. Хм. значит метишь в шею? Как любезно. Сдохни! Сырья! Эволюция полного ускорения. У Мэша был собственный козырь в рукаве. Я побледнела при виде чудовищного боевого духа Экзайта и Мэша. Тем не менее, и сине черной аура, ставшая прямой противоположностью светлой ауры святого меча, внезапно заполонила собой все вокруг. С жутким хрустом из-под земли вырвались сотни черных рук, что окружили Меша и принялись обвивать его ноги. «Ты выродок!» Мэш отмахивался от них мечом, но их было слишком много. Несмотря на то, что он без остановки остервенел и разрубал их надвое, новые руки поднимались из-под земли и хватали его за ноги. Став свидетелем невероятной картины, изображавшей целую равнину, покрытую черными руками, Целсей воскликнул. «Ужасно! Больше похоже на какой-то дьявольский трюк!» «Определенно, Сотни! Нет! Тысячи тысяч черных рук будто превратили округу воживший ад!» Сей, активировавший столь поразительную технику, посмотрел на Мэша, отчаянно пытавшегося избавиться от пут. «Эволюция полного ускорения выходит?» Гигоускорение, Разумеется, я просчитал возможность изменения твоих способностей, однако, видишь ли, в этой способности нет смысла, если ты банально не можешь сдвинуться с места». Сэй спокойно говорил, словно предвиделся действие Мэша. «Ты уже использовал полное ускорение, тем самым позволив мне его изучить и рассмотреть дальнейшее развитие. Ты облажался. Ты должен был скрывать способности как можно дольше». Недооценивай меня! Экзайт! Развей технику врага! Семь цветов на переливающемся светом клинке экзайта хлынули во все стороны, и за долю секунды тысячи черных рук обратилась в пыль. Способность святого меча прерывать техники. Мэш ведь уже показывал это раньше. Мэш ухмыльнулся, глядя на Сею, будто спрашивал: И что дальше? Впрочем, в следующий миг герой внезапно возник рядом с Мэшем, занося кулак для удара. О! Стоило кулаку Сэй силой врезаться в Мэша, как того буквально сдуло прочь, и он рухнул на землю. «Между активацией твоей техники и следующим действием появляется окно в одну секунду. Радуйся, что я ударил тебя кулаком, иначе твоя голова уже давно бы лишилась тела». Сэй основательно подготовился к бою с Мэшем после их последней встречи. Удар Сэй угодил Мэшу в лицо, и я заметила, как у него изо рта заструилась кровь. Лицо Маши ужасно исказилось, а края губ дергались от неконтролируемой ярости. Подонок, ты слишком самоуверен. Но эффект моей развеивающей техники не исчез. Я избавился от твоей темной магии. А о чем ты? Я просто разминался. Слова Сей заставили меня растерянно нахмуриться. Мы что огляделся, и мы пораженно застыли. Да, темные руки исчезли. Однако вместо них вся равнина заросла кошмарными движущимися растениями, которых я раньше не видела ни разу в жизни. Сыя! что это?» Сырники, выросшие благодаря поглощению веществ от темных рук. «То есть эти все растения обладают силой тьмы?» Именно. Причём здесь нет ни магии, ни иной техники. Они являются формами жизни, следовательно, экзайт не способен их развеять. Вытягивающиеся из-под земли растения с леденящими душу лицами опутывали ноги Мэша. Последний пытался использовать против них святой меч, но каждый раз, когда он их разрубал, мгновенно появлялись новые. Воистину демонические растения. Проклятие! Дерьмо! Дерьмо! Дерьмо!» Создания Сэй обвивались вокруг тела Мэша, будто живые змеи. Увидев, насколько спокоен был Сей во время всего боя, мне оставалось лишь вдохнуть. Они точно поминали взрослого и ребенка, Хоть их сила значительно различалась из-за мощи Зайта и чудовищной трансформации обратного изменения дракона, умение Мэша вести бой на голову уступало мастерство Сэй из-за зрелости последнего. «Я убью тебя! Я точно тебя убью! Ублюдок!» Сэй посмотрел на Мэша, буравящего его полным жажды крови взглядом. Надо было думать головой. «Эм, Сэя?» Это был бой не на жизнь, а на смерть. И каждый из них должен был стремиться убить противника. Тем не менее, действия Сэй больше походили на наставничество, будто он учил Маша сражаться. Гнев Мэша достиг такой степени, что он сокрушительной силой взмахнул их за Впрочем, его действия никак не мешали растениям сковывать его движения, регенерируя раз за разом. В итоге он зарычал. «Подонок, я бы тебя давно убил без этой способности!» «Ох, а вот как!» В руке Сэй вспыхнуло пламя. Я думала, что она атакует Мэша магией огня, но его поступок заставил меня усомниться. Не обманывают ли меня глаза? Раз ты так уверен, давай посмотрим, что у тебя получится. Сей сжег все растения вокруг Мэша. Сэя, ты точно не ошибся? Голос с взволнованно дрожал Конечно, я разделял его чувства. Раз он спалил растения, гигускорение Все растения тьмы обратились прахом, и равнина вновь изменилась, став ныне выжженной пустошью. Больше ничего не ограничивало движение Мэша. Ах, ты слишком наивен. Я заставлю тебя подавиться своими словами». Перехватив экзайт поудобнее, Мэш подался вперед. «Умри, гига ускорения». Фигура Мэша внезапно испарилась. Сердце в груди готово было вот-вот вырваться наружу. «Сея и наивен». Быть не может, с ним же ничего не случится. Ослепительно вспыхнули искры от столкновения клинков, и равнину заполнил разрывающий воздух скрежет мечей. Мы Шоссеи сражались друг с другом в смертельной битве. Очертания их тел то исчезали, то появлялись вновь, обменивая смертельными ударами бритвенно-острых лезвий. Искры от их противостояния напоминали полуночный фейерверк, а скорость развилась до такой степени, что я совершенно перестала замечать их движения. Однако, когда я увидел их вновь, опустила к зайд, и ошеломленно уставился на Сейю. «Невозможно. Никто не в силах соответствовать скорости гикоускорения. ускорения Мэш растерянно нахмурился, но я сразу же поняла, в чем дело. Несмотря на режим Берсерка, фигура Сей излучала радужную ауру вместо обычной багровой. «Он использует подражание Джокера на гикоускорении. ускорении «Да, он бы никогда не допустил такой ошибки». Сей сражается только тогда, когда полностью уверен в своей победе. Целсей с облегчением выдавил себя улыбку. Но ведь все не так. Обычный Сей продолжил бы использовать растения тьмы. Это уж точно. Сей врезался в разочарованно застывшего Мэша. На последнего хлынул град бесконечных ударов двойных мечей, и даже гзать не позволял ему отразить все атаки Сэй, и тело Мэша покрылось ранами и порезами, из которых хлынула кровь. Я не вижу движения мечей, что это за навык? Вечный меч. Навык меча одной безобразной богини войны из небесного мира. Великолепная техника Аденелла, непрерывный взрывной меч. Ой, погодите секунду, он только что назвал Аденеллу безобразной? Мэш отпрыгнул назад, избегая немуалимый натиск бури двойных мечей. Экзайт – могущественный меч, но твое бегство говорит о том, что ты не хочешь атаковать. Ты слишком себя запустил. У тебя не получится улучшить мастерство владения мечом, если продолжишь колебаться. Заткнись! Несмотря на хлещущий наружу гнев, Мэш все же заметил, что на клинках Сэй появились трещины, и довольно ухмыльнулся. Похоже, твои мечи все-таки проигрывают скорости и силы Экзайта». Скорее всего, так и есть. Хотя я уже знаю об этом из прошлого опыта. И какое мне до этого дело? Всем плевать, ты больше не сможешь отражать атаки Экзайта. С тобой покончено, ублюдок. Мэш покрутил в руках Экзайт и напал на Сею. Тем не менее до моих ушей донесся не резкий скрежет металла, а глухой хруст чего-то твердого. Экзайт со стуком упал на землю, а сам Мэш содрогнулся, когда кулак Сей глубоко погрузился в его живот, пробивая броню. «Уничтожение, метод первый, дробящий разрыв». С неба вдруг упал запасной меч, вондившись в землю. Судя по всему, автоматически Феникс сбросил его вниз, как произошло в бою с матерью драконов. Мышь уставился на Сею, пытаясь поднять святой меч. «Подлый удар кулаком, ха! Ты разве не мечник?» «Если меча под рукой нет, всегда остаются кулаки. И я не вижу ничего необычного в том, чтобы использовать боевые искусства». Услышав слова Сеи, я невольно вспомнила давнюю битву с погибелью Магрой. Пережитый шок от подавляющей силы темного пламени заставил Мэш отчаяться, однако осторожный бой с вернул ему веру в победу. А сейчас… «Кто? Кто ты такой вообще, твою мать?», с благоговением выдохнул Мэш, однако затем из-за его спины показалась окровавленная рука. «Чем ты занимаешься, Мэш? Немедли, подними экзайт, ты должен убить героя!», зашептал призрак, вцепившись с плечи Мэша. Убей. «Убей! Убей! Убей! Убей!» «Помолчи!» Оставив экзайт позади, Мэш шагнул к сее. Он смахнул в себя руки призрака, и бледный лик увеченной девушки горестно исказился. «Мэш! Меча недостаточно. Я уничтожу его собственной силой!» Казалось, мысли Маша занимал лишь Сея и больше ничего. Рывком сорвавшись с места, Маша использовал свою невероятную скорость скорее походящую на телепортацию, чтобы мгновенно сократить расстояние до Сэй и взмахнуться кулаком. «Быстро!» – ошарашенно охнул Целсей при виде столь невообразимого ускорения. Сэй тут же уклонился от удара, слегка пригнувшись, но напряжение в моем сердце только нарастало. Я знала, что один единственный пропущенный удар способен без труда лишить Сэю жизни. На сей раз Акзайт не воздействовал на Мэша. И его скорость и сила сами по себе действительно были невероятными. Сэй удалось увернуться от кулака, направленного в его голову. Мэш продолжал без остановки осыпать его ударами, и Сэй удивленно бросил. «Значит, и кулаками умеешь пользоваться? Молодец!» Отступив назад, Сэй отдалился от Мэша и уверенно заявил. «Но этого тоже недостаточно». «Сволочь!» Полицей направился прямо на Мэша. Я поняла, что его провокация удалась, заметив, как вспыхнул Мэш. Сэй вновь уклонился от нескольких его ударов, перемещая лишь верхнюю часть туловища, а затем внезапно подался вперед и успешно атаковал ноги противника. У Сэй получилось поразить Мэша, но сам Мэш ответил ему ударом по плечу, после чего тут же получил кулаком по носу. «Ого, они без конца контратакуют!» – взволнованно завопил Сей. Следующий удар Сэй заставил Мэша рухнуть вниз. Но он смог удержаться на ногах. «Обратное изменение дракона стало намного сильнее с тех пор, как я победил владоку демонов. И все равно... Да кто ж ты такой?» Со стороны казалось, что Мэш больше пострадал ментально, чем физически. «Я всевластный король, что правит Гейбрандом. Никто не в силах меня одолеть!» Его громогласный крик эхом пронесся по выжженной равнине, а следом его руку окутала мощная аура. Увидев плотную ауру обратного изменения дракона, концентрировавшую в себе всю жизненную энергию, я тревоги до боли стиснула пальцы в кулак. КОЛЕБРЕ ЛОА переводчика. КОЛЕБРЕ Из аструийской мифологии. Громко шипящий, ядовито дышащий змей с крыльями летучей мыши. Лоа из религии Вуду. Невидимые духи, выступающие посредниками между богом и человеком и наделенные огромной силой и неограниченными возможностями. Признеся эти слова, Мэш вытянул руку в сторону Сэя. Земля под его ногами с утробным грохотом взорвалась, а силуэты их обоих растворились в пыльном урагане. «Сэя!» Они продолжали сражаться. Каким окажется конец этой битвы? Чего пытается добиться Сея? Я невольно сглотнула, ожидая, пока уляжется пыль. «Не может быть!» Когда воздух очистился, я разглядела лицо Мэша. Сэй приняла у Мэша своей правой рукой, и глаза Мэша расширились. Стоило ему увидеть похожий драконий герб на руке Сэя. Он использовал подражание, чтобы скопировать ауру Мэши и отразить ее силу. Это еще не конец! После крика Сэй я заметила, что на теле Сэя вспыхнул еще один драконий герб. На этот раз на левой руке. Его аура взметнулась вверх с новой силой. Колебрело! Из ладони Сэй вырвалась ужасающая энергия, врезавшись с тела Мэша. И он снова оказался на коленях, получив значительный урон. Сэй отразил атаку правой рукой, а потом использовал левую для атаки. Он дважды активировал подражание. «Невероятно! Я даже не знала, что это возможно!» Мэша вырвала на землю смесью и крови. «Ты из низшей расы, но ты… ты силен! Ты, ты действительно человек!» Он пытался встать, но его ноги подкосились, и он упал обратно. И я уже с облегчением подумала, что битва закончена, когда позади Маша появился призрак Эль. – Маш, быстрее! Возьми Экзайт, убей его, быстрее, быстрее, быстрее! – Ты раздражаешь, просто заткнись, Эль! – Ты не сможешь победить его без Экзайта, поторопись! Я уже сказал, что против него Экзайт бесполезен. Хватит мне надоедать. Несмотря на травмы, Мэш собрал остатки своих сил и снова бросился в атаку. Я заметила, как его глаза подёрнулись пеленой тоски почему-то былому. Почему? Почему ты так поступаешь, Мэш? Тем временем призрачная Эль лежала на земле, что-то печально бормоча. Но когда голова ее поднялась, мой взгляд наткнулся на отвратительный ужасающий лик. Что? Похоже, я больше не смогу тебя использовать. Ее рот широко распахнулся, и наружу выступил чистокол из сотен мелких игольчатых зубов, протянувшихся от уха до уха. В следующую секунду Эль рывком прыгнула вперед и вцепилась в горло Мэша.